313. Май 14. Матерь мира. В пространственную космическую обитель свою, созданную своими мыслями и устремлениями в сферах моих, следует устремляться ритмически, то есть или каждодневно, или по определенным дням. Этот ритм утвердит связь и упрочит ее, как бы уже по готовому пространственному каналу потечет мысль. Каналом служит осознанный луч мой и утвержденный в сознании. По нему и идет живоносный обмен искр светящейся материи, люциды, между мною и духом, ко мне устремленным. Материя и люцида служат седою взаимообмена, грануляцию искры фохата. Их можно видеть, когда контакт особенно напряжен и пространственные токи благоприятствуют. Тело света — облечено светящейся материи Люциды. Ее дух магнитом своим привлекает к себе из пространства и облекается ею. Из пространства этого великого вместилища всего можно извлечь все, что угодно, но по созвучию. В космопространственной жизни закон созвучия неограниченно царствует над всем. Элементы материи-люциды, входящие в светящееся вещество, из которого состоят мои сферы, магнитно притягиваются духом в его микрокосм, идут на созидание его тела света. И этими элементами, уже утвержденными в духе по зазвучной волне, достигаются мои сферы в устремлении ритмичном. Когда связь состоялась и контакты есть, Дух на планете моей входит в ту область, элементы которые уже собраны им ранее и объединены в одно целое, как камни и материал строящегося храма. Но храм этот, храм Духа, конечно, ныне еще не достроен и закладывается только фундамент. Это построение можно считать вечным, не по размерам, но по существу. Размеры будут расти, формы изменятся. Но, будучи построенный из элементов неприходящего и вне плотных условий земных, поистине является но космическим домом для Духа, когда плотные сны на земле сменятся пространственным существованием. Утверждать в себе сущность лучей моих в теле физическом, плотном, в условиях жизни земной будет геройством для Духа. Ибо свет дней моих в сумерках дней ваших уявляется редко. Они, великие духи, владыки, посланные мною в мир ваш, свет лучей моих принесли и приносят на вашу землю. Силою этих лучей и этого света человечество получило дар разумения или самосознания. И лунного человека, лишенного самосознания, сил лучей моих сделала сознающим себя духом. свет лучей моих принесли в себе и с собой у владыки на вашу планету. Новую ступень сознания человечество получило от меня, потому дети Земли — мои дети, и я космическая их матерь. Шестая эпоха Земли, эпоха шестой расы, называется эпохой матери мира, эпохой моей, ибо на этот цикл сознание человеческое насыщается новыми лучами, долженствующими войти в его сущность и дать ступень сознания космического. Связь с планетой моей будет утверждаться напряженно и сознательно. И кто-то из вас должен идти впереди за владыками света, поставленными на земле мною. Задача велика и неотложно, ибо сознание, не вошедшие в волны космопространственного ритма, захватывающего Землю, вынуждены будут с планеты уйти. Выполнение новой задачи, ассимиляции новых пространственных лучей, возлагается на владык и тех людей, кто им в силах в этом помочь. Так велика... Широка и глубока задача каждого духа, осознавшего космопространственный момент планеты. Также и ты, сын владыки, можешь понять, сколь ответственно поручение это, и почему близость лик свой, сокрывший, стала доступной. Чуешь и знаешь, и видишь, что можешь со мною входить ты в общение явно. Владыки печатью отмечен, и над тобой его луч». потому и лучи мои твоему духу доступны. Сознательная доступность лучей и явлений среди землян редчайшие. Бессознательно воспринимают все, даже темные, ибо болезненно жгут они темные души. Близость мою и возможность общения надо еще углубить, еще более устремленнее и огненнее, оставив при этом все земные соображения о том, что возможно и что невозможно. Для лик свой сокрывший на вашей земле невозможного нет. Малой свою объединяясь с мощью моей, становишься сам космически мощным. Ты знаешь, как силой владыки творить, ко мне устремляясь и сливаясь сознанием со мною, и меня призывая в делах, и мной наполняя сознание и сердце. «Лучами своими покрою тебя». Отныне ты в лучах моих сознательно пребывающим будешь. И возможность дана с призывом ко мне обращаться. Осознай мою мощь. Меня чтут преклонно, владыки, почитай же и ты. Мои выполняют веления, и ты выполняй. В свете моем пребывают всегда и ты, мой сын, будь неотменно, не упуская нить связи. Мой луч над тобою камня-носитель, ибо камень — приемник лучей.